Глава восьмая. Резидент. Часть первая. Синие трусы он все-таки надел. Постоял минут пять перед зеркалом, расправив плечи и втянув живот. Потом начал медленно разогреваться, размахивая руками. Когда дело дошло до приседаний, начал принюхиваться к аппетитным запахам из кухни. Наклонившись вперед четыре раза, поочередно к правой и левой ноге, с тоской подумал. «Избавит меня что-нибудь или кто-нибудь от этих мучений или нет?» Избавил телефонный звонок. Алексей ждал результатов вчерашнего обыска у Лейкина. Если найдутся записи Розы, все разъяснится само собой. Барышев сразу же спросил. «Леха, не можешь приехать ко мне на работу?» Знаешь, где находится ваше районное отделение милиции? Найду. А что случилось? Лейкина допрашиваем. А он молчит. Нашли что-нибудь? Нашли, загадочно сказал Серега. Тетрадь? Хуже. Ты приезжай. Что может быть хуже, подумал Алексей, поспешно натягивая джинсы. Жена успела только крикнуть уже в распахнутую дверь. — Когда приедешь? Он неопределенно махнув рукой, выскочил из дома. В голове мелькнула мысль. Вот тебе и отпуск. Зато весело. Веселее и быть не могло. Потому что Лейкин криво усмехнулся, увидев бывшего одноклассника. А вот и коммерческий директор. фирмы Алексер. Красивая легенда, Леша. Только зачем было мне с самого начала врать? Алексей понял, что объяснять ему что-либо бесполезно. Лейкин зол на весь свет. Серега сидел за столом и рисовал смешных чертиков в блокноте. Судя по их количеству и вопросительно загнутым хвостам, Алексей понял, что Лейкин молчит. А на основании чего то его задержал? — А что, надо было, извинившись, захлопнуть дверь с другой стороны? — Смотри. Серега вынул из конверта пачку цветных фотографий и рассыпал их перед Алексеем. — Как? Впечатляет? В свете последних событий увиденное впечатляло сильно. На всех фотографиях были девушки Лейкина, те, что работали у него продавщицами в цветочных павильонах. — Лилия. Роза, Марго, причем ни разу вместе с ним, только с другими мужчинами. Роза с незнакомым молодым человеком, заботливо поддерживающим ее под локоток. Марго с Анашкиным, а потом с Шиповым, возле подъезда того дома, в котором она снимала квартиру. Лилия возле ресторана с Николаем Сухановым. Еще несколько снимков ее и Марго с незнакомыми мужчинами. У Алексея создалось впечатление, что они случайные, эти снимки, сделанные на улице, в те моменты, когда девушкам оказывали знаки внимания совершенно незнакомые представители противоположного пола. Мимолетная улыбка, украдкой брошенный восхищенный взгляд, но сама подборка делалась не случайно. Создавалось впечатление, что фотографирующий девушек человек был жутко ревнив, И нарочно подбирал такие эпизоды, которые давали повод для этой его древности. — Коля, что это за коллекция? — спросил Алексей у Лейкина. — Допустим, что я фотограф-любитель, — криво усмехнулся тот. — Хочу прославиться, послав свои творения в журнал. А почему именно этих женщин и непременно не одних с мужчинами? Хотел сделать подборку о любви. — Какая же здесь любовь? Ты следил за ними, что ли? — Нет. — А у нас создается такое впечатление, что следил. Лейкин не ответил. Равнодушно взглянул на фотографии и уставился в пол. — Признание напишешь? — тихо спросил его Алексей. — В чем? — Ты убил. — Докажете? — напишу. А насчет того, что чистосердечное признание облегчает? Не буду я вам помогать. Хотите петлю мне на шею надеть, надевайте. Но прыгать с табуретки я не буду. Придется меня подтолкнуть. Алеша. Хорошо. Серега, отправляй его в камеру. Барышев пожал плечами. Когда Лейкина увели, спросил. Что, конец? Осталось только дождаться результатов экспертизы? Странно все это. Кстати, обратил внимание, что ни на одной фотографии нет Виктории Воробьевой. Ну и что? А почему нет? Выкинул, наверное, — пожал плечами Серега. А почему остальные не выкинул? Кстати, где их нашли? В комнате у его матери. Тайничок она там организовала. А тебе не кажется это странным? «Кстати, как она отреагировала?» «Да что-то заладил. Кстати, кстати!» «Как она отреагировала?» Повторил Алексей. «Плохо!» Криво усмехнулся Барышев. Долго на порог не пускала. «Здоровая тетка, хоть группу захвата вызывай!» Когда Лейкина уводили, начала кричать, как сумасшедшая. Пришлось скорую вызывать и парочку здоровых санитаров. Должно быть, ее в больницу увезли. В какую больницу? Я еще не выяснял. Скорее всего, в психиатричку. Так выясни, а что ты кричишь? Извини, эта женщина мне с самого начала показалась странной. А Олейкин не странный, по-моему, явный психопат. Стерег свои цветочки, приближал их к своей персоне, а потом приревновал и задушил. Ты обратил внимание на фотографию Лилии? Ту, что с Сухановым, конечно, в тот вечер, оказывается, не только Элла Эдуардовна у ресторана «Красная шапочка» послась. И все-таки не понимаю, зачем он их фотографировал. Тайно любовался. Ладно, звони, выясняй, где лежит Анна Валентиновна Лейкина. Надо срочно ее навестить. Через полчаса? Они ехали в районную психиатрическую лечебницу, куда мать Николая Лейкина отправили после того, как с ней случился припадок. Все цветы мне надоели. Холодно, холодно и страшно. Тепло куда-то ушло. И свет, тепло и свет. Голова как-то странно гудит. надо сосредоточиться. Но мысль невозможно удержать, она все время растекается. Яйцо, сырое яйцо. Его разбили, плеснули на раскаленную сковородку. Оно растеклось по ней, зашипело. Коля, Коля! Нет, сняли с огня. Поставьте обратно еще одно сырое яйцо. О чем это я? Лучше бы оно оставалось в скорлупе. Кальций, известь. И столочь скорлупу и посыпать землю вокруг цветов. Да, вот оно, я помню, наконец-то помню. До того, как они начали растекаться, они были в скорлупе, мои яйца мысли. Ах, какое чудесное было время! Он так их берег. И меня берег. Аккуратно, осторожно сложить эти яйца в белоснежной скорлупе, плетеную корзиночку чтобы не разбились воспоминания у меня что-то отняли но что ничего не вижу только себя это значит что я одна моя вселенная мой космос хорошо в сущности так даже легче давно надо было прийти сюда целое вселенная одиночество Что-то не пускало. Любовь. Знакомое слово. Хлоп Разбилась скорлупа. Холодно. Дайте сюда сковородку. Нет, не это. Это просто забвение. А мне нужно. Тепло. Но не слышит. Спать.